Так, красавицы, ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течёт она, как уединённая река в пустыне, а без милого пастушка целый свет для вас в пустыне. И весёлые голоса подруг, весёлые голоса птичек кажутся вам печальными отзывами уединённой скуки. Напрасно обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы? Напрасно избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных побуждений вашего сердца? Нет, красавицы, нет! Сердце ваше желает чего-то другого. Оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему, Бессильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно чувство – нежное, страстное, пламенное. А где найти его? Где? Конечно, не в Дафне, конечно, не в Хлое, которые вместе с вами могут только горевать, тайно или явно, горевать и крушиться, Желая и не находя того, чего вы сами ищете И не находите в хладной дружбе. Но что, найдёте? Или в противном случае Вся жизнь ваша будет беспокойным тяжёлым сном? Найдёте в тени миртовой беседки, Где сидит теперь в унынии, в тоске Милая юноша с светло-голубыми или чёрными глазами, и в печальных песнях жалуются на вашу наружную жестокость. Любезный читатель, прости мне сие отступление. Ни один Стерн был рабом пера своего. Обратимся снова к нашей повести. Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пасмурнее. Родительское сердце его потревожилось, Он расспрашивал ее с нежной заботливостью о причине такой перемены и, наконец, заключив, что дочь его не может, отправил нарочного гонца к столетней тетке своей, которая жила в темноте муромских лесов, собирала травы и коренья, обходилась более с волками и медведями, нежели с людьми русскими. И прослыла, если не чародейкою, то, по крайней мере, вели мудрую старушкою искусную в лечении всех недугов человеческих. Боярин Матвей описал ей все признаки Натальиной болезни и просил, чтобы она посредством своего искусства возвратила внучке здравие, а ему, старику, радость и спокойствие. Успех всего посольства остается в неизвестности. Впрочем, нет большой нужды и знать его. Теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений.